Зря он это сказал, знал ведь, как я люблю болтать по телефону. Со всем городом болтала. Одно время в полустанке жило больше 250 человек. Но когда перестали ходить поезда, люди разлетелись, как птички по ветру. Кто в Бирмингем уехал, кто еще куда. Да так и не вернулись. На месте кафе построили Макдональдс, а у шоссе отгрохли какой-то супермаркет. Туда миссис Отис очень любила ходить, потому что у нее были купоны но я там никогда не могла найти для себя ничего подходящего. И еще там были очень яркие лампы, у меня от них глаза болели. Вот и приходилось за всякой мелочью тащиться в Трутвиль, в лавку Осии. Миссис Тредгут замолчала. — О, Эвелин, чувствуете, кто-то готовит барбекю? — Нет, дорогая, думаю, кто-то просто ждет листья. — Ну, а мне кажется, пахнет барбекю. Вы любите барбекю, правда ведь? Я прямо-таки обожаю». Миллион долларов отдала бы за барбекю, которое готовил Большой Джордж, и за кусочек лимонного пирога Сипси. Что и говорить, барбекю он готовил лучше всех. Он делал его в большом старом железном котле на заднем дворе кафе. Пахло на всю округу, особенно в осенние дни. Я даже у себя дома чувствовала этот запах. Смоки говорил мне, что он как-то сошел с поезда и почуял его за десять миль от полустанка. Представляете? «Люди аж из Бирмингема приезжали попробовать барбекю Большого Джорджа. А где вы с Эдом покупаете барбекю?» «В основном в Голден Рул или у Олли. Ну, там вроде бы ничего готовят. Но что бы вы ни говорили, а лучше всех готовят барбекю цветные». «А у них вообще все лучше получается», — сказала Эвелин. «Жалко, что я не цветная». «В смысле, не негричанка? Да? Миссис Трэдгуд едва не потеряла дар речи. «Господи, Боже мой, да зачем же вам эта мелочка? Ведь они почти все хотели бы родиться белыми и вечно стараются кожу сделать посветлее, да волосы попрямее. Сейчас не стараются. Может, сейчас и нет, а вот раньше — да. Возблагодарите Господа нашего, что сделал вас белый. Я не представляю, чтобы кто-то мог захотеть родиться цветным». «Ох, не знаю». «Просто мне кажется, что они такие дружные, им живется лучше, что ли. И я, как ни взгляну на себя в зеркало, всегда выгляжу измученной. А они вроде только и делают, что веселятся». Миссис Тредгуд помолчала немного, а потом сказала. «Что ж, может, вы и правы, они действительно много веселятся. У них это как-то естественно получается». Но ведь у них тоже есть свои печали, как у всех остальных людей. Вот я, например, не знаю ничего печальнее гретянских похорон. Они так причитают и убиваются, так рыдают. Думаю, черные все принимают ближе к сердцу, чем мы. Когда хоронили Билли, так понадобилось трое мужчин, чтобы удержать Онзеллу. Она тогда совсем сошла с ума от горя и все пыталась спрыгнуть к нему в могилу. Больше никогда в жизни ни за какие ковришки не пойду к ним на похороны. Не понимаю. Во всем есть и хорошие стороны, и плохие, сказала Эвелин. Но я все равно ничего не могу поделать с собой, завидую им, и все. Мне очень хочется быть такой же свободной и открытой, как они. Ну, в этом я мало разбираюсь, ответила миссис Тредгуд. Знаю только, что если бы мне сейчас дали барбекю и кусок пирога, я стал бы совершенно счастливой. Полустанок штат Алабама, 15 октября 1949 года. Озорной птичке исполнилось 17, когда она впервые увидела Лероя Грумса. Она сразу поняла, что он мужчина ее мечты и сказала ему об этом без обиняков. Лерой работал поваром на поезде полмесяц, который по пути в Нью-Йорк через Атланту останавливался в полустанке. Через год родилась девочка которой Лерой дал имя Алмандина. Так называлось блюдо из форели, он вычитал его в меню вагона ресторана. Лерой был красивый покладистый парень, много времени проводил в разъездах, слонялся по городам большим и малым, мимо которых проходил поезд. Когда выяснилось, что он переехал к почти белой, снежно-желтой кожей девице из Нью-Орлеана, в ней была лишь восьмая часть негритянской крови, Озорная птичка чуть было не покончила с собой. Она пребывала в полном отчаянии, когда на глаза ей попались объявления в Слэктаун Ньюс. У вас слишком темная кожа? Вы хотите иметь чарующий цвет лица? Доктор Фред Пальмер сделает вашу кожу светлее. Чистую светлую кожу так и хочется поцеловать. Она сводит мужчин с ума. Саксес ойнмент — осветлит вашу кожу за пять дней. Красота начинается со светлого лица. Особый осветляющий крем для лица – белизна, залог вашей естественной красоты. У вас слишком курчавые волосы. Современная наука быстро справится с любыми завитками. Лосьон Плука хейр сделает ваши волосы блестящими и шелковистыми, а Релаксу выпрямит их за неделю. Скажите своим кудряшкам «прощай», Если у вас короткие вьющиеся волосы, купите долой завитки немедленно, распрямляет быстро и эффективно. Озорная птичка перепробовала все средства, о которых прочитала в газете, и даже сверх того. Но спустя месяц она оставалась все той же девушкой на подхвате в салоне красоты, черной как уголь, курчавый как барашек, а Лерой продолжал жить в Нью-Орлеане с подружкой нежно-желтого цвета поэтому она отвела дочку к Сипси, вернулась домой и легла на кровать умирать от любви. Она никого не желала слушать. К ней приходила опол и умоляла вернуться на работу, но озорная птичка лежала день за днем, пила джин и без конца ставила одну и ту же пластинку. Сипси сказала, лучше бы Лерой умер, а не воландался с другой женщиной, потому что озорной птичке после двух месяцев, проведенных в обнимку с бутылкой, так и не полегчало. К счастью, слова Сипси оказались пророческими, и мистер Лерой Грумс отправился в мир иной с помощью сыночка своей нежно-желтой пассии, который проломил ему висок игрушечным железным грузовиком. Получив трагическую весть, озорная птичка встала с постели, пошла в ванную, умылась... Взбодрила себя завтраком из яичницы с ветчиной, кукурузной каши с острым соусом, печенье с маслом и сиропом и трех чашек горячего кофе. Потом она приняла ванну, оделась, слегка смочила волосы маслом Дикси пич, наложила тройной слой ярко-оранжевых румян и такой же помады, закрыла за собой дверь и поехала в Бирмингем на охоту. В конце недели она вернулась с молодым человеком в клетчатой шляпе, с зеленым пером и в коричневом габардиновом костюме. На его лице застыло удивленное выражение. Мемориальная Баптистская церковь Мартина Лютера Кинга. 4 авеню, 1049, Бирмингем, штат Алабама, 21 сентября 1986 года. Эвелин пообещала миссис Тредгут, что расскажет о своих проблемах Господу и попросит его о помощи, но, к сожалению, не знала, куда ей пойти. Они с Эдом не бывали в церкви с тех пор, как выросли дети, но сегодня она очень нуждалась в поддержке. Поэтому она оделась и поехала в пресвитерианскую церковь на Хайленд авеню которую они когда-то посещали. Однако, подъехав к церкви, она почему-то не остановилась, а направилась дальше и вдруг обнаружила себя в противоположном конце города на автостоянке мемориальной баптистской церкви Мартина Лютера Кинга, самой большой в Бирмингеме церкви для цветных. Эвелин очень удивилась, как это ее сюда занесло. Видно, наслушалась рассказов про Сипси и Онзеллу. Всю жизнь она считала себя человеком либеральных взглядов и никогда не употребляла слово «нигер». Но ее контакты с чернокожими, как, впрочем, у большинства белых среднего класса до шестидесятых годов, ограничивались общением с прислугой, своей или кого-то из друзей. В детстве она вместе с отцом ездила иногда в южную часть города, когда он отвозил служанку домой. Та жила всего в десяти минутах езды, но Эвелин казалось, что она попадает в другую страну. Музыка, одежда, дома — все было другим. Под Рождество они отправлялись туда полюбоваться на праздничные наряды, розовые, ярко-красные, желтые, на причудливые шляпы с перьями. Конечно, в их домах работали чернокожие женщины, но когда невдалеке показывался негр, ее мать чуть ли не впадала в истерику и кричала «Сейчас же беги, На день рубашку, черный увидит». И по сей день Эвелин становилась немного не по себе, если поблизости оказывался цветной мужчина хотя, надо сказать, отношение ее родителей к чернокожим ничем не отличалось от общепринятого. Считалось, что почти все они — приятные люди, чем-то похожие на детей, и о них надо заботиться. У каждого из ее знакомых была в запасе забавная история о том, что сказала или сделала их служанка. Они качали головами, удивляясь, сколько в негритянских семьях детей. Многие отдавали им поношенную одежду и остатки еды, помогали в беде. Но, став постарше, Эвелин перестала ездить в южную часть города и даже думать об этом забыла, ее голова была забита собственными проблемами. Поэтому в шестидесятых, когда начались беспорядки, она, как и большинство белых жителей Бирмингема, испытала шок. И все согласились, что это, вероятно, не наши негры такое устроили, и их сбили с толку пришлые агитаторы с севера. Кроме того, большинство голосов постановило, что наши негры очень довольны своим положением. Позже Эвелин удивлялась, чем она тогда думала, почему не поняла, что творилось совсем поблизости. После оскорбительных нападок прессы и телевидения на Бирмингеме, его жители были смущены и расстроены. Ни одно из тысяч и тысяч добрых дел, щедро творимых одной расы по отношению к другой, не было упомянуто. Но через двадцать пять лет в Бирмингеме мэром стал черный. А еще в 1975 году этот город, некогда получивший прозвище «Города ненависти и страха», в журнале «Лук» был назван городом для всех американцев. В статье говорилось, что многие сожженные мосты отстроили заново, и негры, которые когда-то уехали на север, теперь возвращаются. Да, многое изменилось для всех. Эвелин это знала и, тем не менее, сидя в машине на стоянке у церкви, удивлялась, сколько вокруг нее кадиллаков и мерседесов. Она слышала, что в Бирмингеме есть богатые негры, но видеть их ей никогда не доводилось». Пока она наблюдала, как съезжаются прихожане, к ней неожиданно вернулся ее застарелый страх перед цветным мужчиной. Она нервно оглядела машину, убедилась, что все дверцы заперты, и уже собралась было уехать, когда мимо прошествовало смеющееся семейство.